Глава четырнадцатая. Вот стою, держу весло. Сразу, в очередной раз напоминаю я, сразу телеграфируйте с вокзала. Вот пирожки Нина Юрьевна суетится к Глафиру, которой глаза на мокром месте, а руки трясутся. Цыпко те самые. Она раскладывает свертки, распихивает багаж и всячески помогает устраиваться в купе и отцу, но, как по мне, скорее наводит суету. Впрочем, пусть ее... — Непременно, — горячо обещает молодой Мичман, косясь на Нину и непроизвольно выпячивая грудь, украшенную Станиславом. Я на станциях телеграфировать буду, вы не волнуйтесь так, Алексей Юрьевич. Киваю не в пытаюсь унять мысли, кружащиеся, как в центрифуге. Что я забыл? А я непременно что-то забыл. — А, вот, — пошарив по карманам, достаю Деринджер и передаю сестре. — Возьми, — я настойчив, — и непременно, ты слышишь, непременно носи с собой. Да-да, непременно. Купе жарко, а смороза тем более. На лбу уже не испарена объесеринки пота, и вот уже потекла первая струйка, норовя попасть в глаза, промокая платком. Что я забыл? Далее Александрович, уж там поосторожней, голос мой, вопреки желанию приобретает заискивающие нотки. Времена нынче не хорошие, плохие времена. Непременно. На лице моряка легкая улыбка человека-военного, смотревшего смертью в глаза и отмеченного знаком военного ордена. Не волнуйтесь вот так, Алексей Юрьевич. Он многозначительно хлопает себя по висящему на боку кортику, стараясь придать себе вид необыкновенно бравый и лихой, снова косясь на Нину. Выдыхаю. Интерес такого рода с одной стороны обнадеживает, а с другой... Все эти брачные танцы, будь они неладные. Не сомневаюсь, что в обычной ситуации я не мог бы пожелать лучшего защитника для сестры. Но в том-то и дело, что ситуация необычная. Вот так Юрий Сергеевич помогает уставиться от суглахира и плед на колени. Стискиваю зубы и отворачиваюсь на мгновение. Мы... Я тогда перестарался с обезболивающими, и процесс деградации личности и без того уже вполне заметный, разом скакнул на новый уровень. Утешаю себя тем, что, наверное, через год-два дрожайший родитель скатился бы до нынешнего состояния естественным, так сказать, путем, но как-то не утешается, не выходит. А если бы нет... Если бы не скатился или, скажем, спускался по лестнице до градации очень медленно и постепенно, как это обычно и бывает у стариков. С другой стороны карты. Он и только он отправил меня в ситуацию, когда пришлось принимать жесткое решение. Сколько всего можно было бы избежать? Это ситуация, в которой не может быть правильного решения, подсказывает подсознание. Но, совесть, сука, не могу смотреть, но и не смотреть не могу. Вот марципанчики домашние суетятся Глафира с глазами на мокром месте. Для нее эти проводы — крах всего мира. Ни черта не понятно, как там дальше, но уже ясно, так как прежде не будет никогда. Губы дрожат и видно, хочет выйти в голос, как о покойнике, как о проводе мужа в армию, как о смерти единственной коровы и порухе хозяйства, после которого померу или в петлю. Снова даю наставление, передаю приветы Любе и ее супругу. Дурацкая, дурацкая ситуация. Тот случай, когда отчаянно желается, чтобы все наконец закончилось, и одновременно не хочется, чтобы сестра уезжала в Севастополь. Хотя сам же, сам. Промокаю пот и улыбаюсь неловко заискивающим тоном, от которого самому противно, снова прошу Мичмана присмотреть. Орденосного льва Александрович раздувает от гордыни, и он старается играть мышцами груди и всячески поворачивается так, чтобы лишний раз показать орден Нине с безучастным видом сидящей. На обитом плюшем диване напротив отца. Дрожайший родитель, напротив, оживлен, важен и чувствует себя вполне недурно, предвкушая путешествие и ни чуточки не расстаиваясь с переменам. Гудок по вагону заспешил немолодой проводник, уверенно маневрируя среди пассажиров и провожающих, чемоданов и саквояжей, тягующих собачонок и ревущих детей. Господа, он слегка кланяется, но в поклоне его нет подобострастия, а скорее железные воли перемешаны со служебной необходимостью. Просьба всем провожающим покинуть вагон. Да-да, киваю я, подхватывая с дивана шапку и ее мехом промокая пот. Сейчас, одну минуточку. Так что я забыл. Проводник мягко, но непреклонно выдавливает нас перо из купе, а потом из вагона на перрон. К остальным провожающим — февральскую поземку, секущую потное лицо и шею. Гудок. Поезд трогается с места и... Вот оно что, вспоминаю я и спешу след за составом, пока еще не набравшим скорость. Отчаянный стук в окно. Еще и еще. Я уже начинаю бежать трусцой, и вот окно наконец отворяется, упуская в купе морозный воздух. Моментально цепляюсь руками в проем и поймаю взглядом Нину, говорю так быстро и убедительно, как только могу. «Я люблю тебя, сестренка». «Очень-очень люблю. Помни, какие бы между нами ни были разногласия, ты все равно останешься моей любимой сестрой. Я уже бегу. Помни». Наконец, отцепляюсь от поезда и по инерции пробегаю еще с десяток шагов, едва не сбивая людей на перроне. Успел. Возвращаюсь назад и разыскиваю Глафиру, мрачно укутавшуюся в платок и шмыгающий носом. На душе нет, нелегко. Ни черта не легко. Но как-то, наверное, правильно. Я успел передать сестре все самое важное. Пришел домой, и будто кости вынули. Буквально из последних сил скинул Глафире на руки верхнюю одежду. Размотал шею за индивелый шарф и позволил снять обувь, тут же нашаривая озявшими ступнями домашние туфли без задников. Шаркой я прошел в гостиную и опустился в кресло, где я обмяк тряпичным чучелом. Нет ни сил, ни мыслей, ни желания что-то делать, да и, собственно, жить. Черт знает, сколько я сидел вот так в темноте, безучастно слушая доносящиеся из кухни скрипывания Но от всхрипывание сменились разгонем посуды, а потом потянуло вкусными запахами. — Батюшки! — ахнула Глафира, зажигая свет в гостиной. — Вы так и просидели все время. Сейчас, сейчас. Она засуетилась и буквально через несколько минут вынесла из кухни небольшой поднос с запотевшим графином и большой миской с колотым льдом, из которого торчали горлышки бутылок. безучно поставив поднос рядом со мной, она тут же метнулась на кухню и вынесла второй, уставленный солеными огурчиками, грибами, квашеной капустой и крохотными на один укус бутербродами канапе. «Сейчас», — проворковала она, — наливая мне стопочку, — «выпейте, ну, выпейте же, Алексей Юрьевич!» Она буквально впихнула меня крохотную стопку перцовки, а когда я задышал горячеч, сунула в прясткившийся рот вилку с маринованным грустью. Рассказывая всякую ерунду, с скороговоркой, она заставляла меня то пить, то закусывать, пока я не пришел в себя. Кивнув благодарно служанке, устроился на кресле поудобнее и принялся двигать челюстями уже с полным осознанием происходящего. В голове слегка шумит настроение паршивое, но оно хотя бы есть, это самое настроение. Накидался я этот вечер знатно, и наутро проснулся с жесточайшим похмельем и соответствующим настроем, но живой. Не то чтобы бодрый и полный сил, вот уж нет. На мысли в голове ворочаются, хотя и вяло, нехотя, но все же таки ворочаются. Медленно, с почти скрипом скрипом, ржавой пылью при каждом движении. Глафира, занимаясь хозяйством, порхает по дому беззвучно, благо туфли весьма этому способствуют. Но маленькая хитрость. Запахи из кухни, особенно если прятать дверь игнать их полотенцем, способствует пробуждению лучше любого будильника. «Доброе утро!» — вяло буркнул я, проходя в ванную комнату и стараясь не шевелить головой лишний раз. При каждом неосторожном движении звон царь колокола черепа, громогласный и натреснутый. «Ох!» Добрый утречка, Алексей Юрьевич, приветливо и очень негромко отозвалась та. Сей момент накрою. Поел, не чувствуя особого вкуса, как лекарство, борясь с проявляющейся временами тошнотой. Я по той еще жизни привык поутру не похмеляться, если вдруг накидался, а лечиться народными средствами вроде капустного рассола, кавказского хаша и тому подобных вещей. А рецептов знаю немало, да. Ну а что, взрослый мужчина был с немалым жизненным багажом. Я и готовлю, между прочим, вполне недурно, так что не приминул поделиться с Глафирой рецептами под себя, чем и пользуясь к своему удовольствию. университет решил сегодня не идти, дано его. Все равно ни голова не соображает, ни настроения нет. Да и по совести говоря, я за эти месяцы изрядно переработал. И оттого, наверное, вчерашние проводы настолько выбили меня из колеи. Последняя соломинка, как она есть. Полноценно совмещать учебу с делами совета — это несколько неразумно. Собственно, я единственный и совмещал, совмещаю, пытаюсь. Остальные члены совета с головой ушли в общественную деятельность, и какая уж там учеба. Так, ровно настолько, чтобы на законных основаниях продолжать числиться студентам, согласно уставу совета. Разве что несколько человек держат на столе учебники по основным предметам, но в основном, как мне кажется, сугубо для самоуспокоения и пускания пыли в глаза. Открывает иногда, но все реже. А ведь я еще и деньги зарабатываю. Переутомился, поставил я сам себе диагноз, вернувшись в спальню и ложась на кровать как есть, только что туфли скинул. Настроения никчемушные, но уже так, сносное. Действительно, переутомился. С октября месяца по 18, а то и 20 часов в день работа, работа, работа. Притом такая, что по шаблонам действовать не получается при всем моем желании. Все время шевелить мозгой надо, соображать, крутиться, искать компромиссы. Заниматься хозяйственной деятельностью в период революционных перемен – это всегда непросто. А уж когда в эту деятельность вечно нарвят влезть дилетанты со своим единственно верным мнением? А ревизии со стороны все тех же дилетантов, когда больше времени уходят на то, чтобы объяснить членам ревизионной комиссии, что же, собственно, они проверяют? Мать! Да скрежет Зубовного. А совещание? Отстаивание интересов университета от попыток влезть в деятельность Совета со стороны. Притом лезут не только московские власти во всем гражданском и военном мутировавшем многообразии но и всевозможная общественность, эсеры, анархисты, деятели культуры, прожектеры со всех сторон, ежечасно возникающие группы студентов со своими интересами и благими пожеланиями, пресса и прочее, которым как нельзя лучше подходит слово «твари» и «нет» ни не божий, никак не божий. Нейтралитет университета отстаивания не я один, но и среди членов Совета есть коллаборационисты, желающие нагнуть Alma Mater в сторону всеобщего блага, так как они это понимают. Ну и собственного, разумеется. Сейчас карьеры и ломаются, и создаются засчитанные дни. И уйма примеров, как вчерашние рабочие, мещане или студенты, совершают головокружительный взлет, просто оказавшись в нужное время в нужном месте и не постеснявшись пойти по головам. По ветке это добралось и до армии, так что каким чудом фронт еще не рухнул окончательно, я лично не могу понять. В принципе. Ах да, я сел на кровати и нашарил туфли. «Глафира» юшки почти сразу отозвалась-то, будто ждала. Хотя почему будто? «Пойди до Пахома, пусть одного из своих сорванцов до университета снарядит. Аллюр три креста. Сейчас!» Достав записную книжку, быстро черкаю записку о том, что я приболел и не прибуду в университет, и вырвал лист, передаю служанке. Дай ему пару гребенников, что ли, и, не дожидаясь ответа, вернулся к себе. Впрочем, долго лежать я не смог и, достав архивы, закопался в бумаге. Неспешно, но надо же освежить знания. Кто с кем, пути отхода, по ходу дела в нашу правки. Ушли в прошлое многие политики и чиновники, а иные напротив взлетели так высоко, что голова кругом. Да ладно бы высоко, карьеры нынче делаются. Странным образом. И никого уже не удивляет чиновник из Министерства народного просвещения после нескольких перестановок возглавивший важный комитет в военном ведомстве. Хотя где образование, а где... Но не будем о грустном. Да и некоторые перестановки, к слову, пошли на благо. Другое дело, что в бардак во всех сферах, идет ломка общественных и государственных институтов, а некоторые политические партии и течения жаждут не эволюции, а революции. А ведь черт его знает, как могла бы пойти судьба страны. Хоть с недельку бы отдохнули, ворчал Глафира, на следующий день помогая мне собираться, а то скоро, прости, Господи, но упыря кладбищенского будете похожи. Мельком гляжусь в зеркало, где отражается худая, не самая симпатичная физиономия и хмыкаю, а Глафира развивает наступление. Темень-то какая за окном? Дворники еще из своих конур не выползли, а вы уже на совет свой. На кой вам такие хлопоты-то, Алексей Юрьевич? Продолжая ворчать, служанка сунула мне под мышку большой сверток с еще горячим рыбным пирогом, а потом еще один с капустой. И перекрестила в спину, закрывая дверь. Пахом, вопреки словам Глафиры, уже выполз из своей конуры и широко зевал, опираясь на метлу. у меня, он живо зашоркал ею, сметая передо мной свежий пушащийся снежок в стороны. Сделав несколько движений и показав свое трудолюбие, он остановился. — Доброго вам значится утречка, вашество! — радостно приветствовал он меня, улыбаясь широко и несколько щербата. — Доброе его тропахом, его ее ему с улыбкой, и широкими шагами выхожу со двора. Наученный почти удавшимся покушением, иду осторожно, готовый к самым решительным действиям. В былые времена мазурики к этому времени давно уже расползались по норам но сейчас они перешли на круглосуточную работу. Средь бела дня грабят. Обошлось. До университета добрался быстро. Даже пироги, завернутые совсем чанием, не успели как следует остыть. На часах еще нет и полседьмого, но в кабинете уже или еще. Словом, народ в кабинете имеется. И поздоровавшись со всеми присутствующими, я положил свертки с пирогами на полку, подальше от всяких нахальных посетителей, с экспроприаторскими наклонностями и приступил к работе. Дурацкий график, да, а куда деваться? Приходится подстраиваться под обстоятельства. С самого утра разбираю бумаги, потом ближе к восьми приходят посетители. С девяти или десяти обычной лекции, которые я стараюсь не пропускать. Недоучившийся горный инженер и инженер-механик – это ни разу не одно и то же. Но все-таки фора в знаниях у меня есть. Я стараюсь произвести на профессуру должное впечатление. После обеда, когда-как, иногда лекции, но чаще встречи с поставщиками, поездки на склады и прочие хозяйственные хлопоты. Потом, раз уж я член дружей, на занятия в составе онной, затем бокс или гимнастика, где пытаюсь одновременно тренировать и тренироваться. Получается так себе, если честно. То бишь тренер из меня вышел не самый скверный, по крайней мере старательный, а вот собственная форма несколько просела. Ну да ничего, это не самое страшное. Благо все это физо – дело наживное, а тренерский опыт даст лучшее понимание техники и тактики. Ну и связи, надеюсь». Вообще, многое из того, на что я делал ставку, не раскрылось в полной мере, а то его все заиграло не теми красками. Хотелки мои, столкнувшись с действительностью, частенько не выдерживают столкновений. Собственно, я ожидал чего-то подобного с поправкой на две революции и несколько иную психику людей в этом времени, но не настолько же. Хвосты подтягиваю отчаянной импровизации, и последнее, как ни странно, удается много лучше, что вроде и неплохо, если судить по результатам. Но как человеку упорядоченного и привыкшего к планированию, подобное скорее раздражает. Нет, нет и еще раз нет, нарочито монотонно, парируя на скоке очередного представителя особо передовой молодежи, решившего выйти из совета помещение под. Я, откровенно говоря, не понял, под что именно. Что-то футуристическое, додаическое, но могу я ошибаться. Не то клуб нудистов, жаждущих свободного развития духа и тела, не то свингер за революцию, но что-то из этой серии. Духовность Российской империи, она такая, все больше на словах, да и то для простонародья. Не удивляет. Совету абсолютно все равно, насколько революционно и высокодуховно ваше сообщество продолжает тоном патентованного зануды. Мы не можем ломать учебный процесс и отдавать ему аудиторию в единоличное пользование. Да, разумеется, я сатрап, самодур и держи Всего хорошего и вас туда же. Дверь хлопнула так, что осыпалась штукатурка, и я невольно глянул на часы и вскочил «Батюшки, опаздываю!» Я к профессору Леонтьеву, накидывая пальто, сообщаю коллегам, когда вернусь, не знаю, скорее всего, надолго. «Алексей, ты же...» Но я уже не слышал Валеева и бежал по лестнице. Собственно, в списке нет острой необходимости, но вопрос, который решает профессор, настолько для меня важен. Чертова эмансипация. Папеньку признали таки не вполне дееспособным, и как это оказалось не ко времени. Сослуживцы, будь они неладны, дамы-благотворительницы, общественность, лавиной все обрушилось буквально за несколько дней решилась». В итоге я могу относительно нормально жить в Российской империи, то бишь, с недавних пор, республики. Могу работать и зарабатывать, состоять в Совете и право иметь, но в ограниченных пределах, и только в России. Даже право финансовой подписи и дееспособностью в глазах закона важно, поскольку я представляю университет, а он автономен и отчасти экстерриториален. А, да что там говорить. Сплошная юридическая казуистика, усложненная декретами, постановлениями и революционным законодательством. Выходить за границу легально я могу только в сопровождении взрослого дееспособного родственника или опекуна, которого у меня нет, или на учебу. Последнее – с разрешения опекуна или переводом. А мне нужно именно законно. Фальшивый паспорт перечеркивает все мои усилия по обзаведению связями. Обытие нелегала может спасти меня от революционных событий в Российской Республике, но с учебой, да и с европейским гражданством, впоследствии будут большие проблемы. Поэтому, остановившись перед кабинетом, привожу себя в порядок и... Университет Сорбонна дал свое согласие.